Глава 19. Испанское побережье. Территория ЕС. Вилла Варгаса. Летняя терраса. 8.45. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!» Кассандра неверящим взглядом рассматривала изображение мифического существа, не выпуская планшет из рук даже за столом. Завтрак проходил в спешном порядке, сборы для отъезда продолжались. Многие из персонала уже покинули виллу. Стоящий на лужайке вертолет не сможет вместить в себя всех, большая часть прислуги отправятся на машинах. Я рад, что ошибся в Варгасе. Делец не стал бросать своих людей, хотя по всем признакам сперва готовился это сделать. Видимо, понятие верности таким, как он, все же знакомо это радовало. Значит, с ним можно договориться. С совершенно беспринципным подонком у нас никогда не получилось бы прийти к соглашению, не говоря уже о полноценном сотрудничестве. «Влад, почему ты молчишь? Ты же понимаешь, что это невозможно!» Дева огня ткнула в моем направлении планшетом, где до сих пор находилась развернутая во весь экран и увеличенная фотография создания из древних преданий. Высокое существо с необыкновенно белой кожей и волосами, со слишком острыми для человека ушами, с правильными чертами лица и яркими зрачками настоящего мага. Отдавая должное тостом с тонкой поджаренной корочкой, сыром, беконом и залитым сверху яйцом, я не сразу ответил, только, сделав глоток черного крепкого кофе из круглой вместительной чашки, задумчиво обронил. Глупо отрицать очевидные факты. Ты держишь в руках устройство с изображением существа, которое мы до этого момента считали мифическим. Его сделали солдаты всего несколько часов назад, пробравшись в закрытую зону вторжения. У нас нет причин не доверять этим снимкам. Я откинулся на спинку стула, аккуратно промокнув губы салфеткой. Таковы факты. Нравятся нам они или нет... Сейчас это не важно. Главное, они есть, и от этого надо отталкиваться. Варгас взглянул на меня с уважением. «Знаете, Влад, вы меня поражаете. Для вашего возраста это очень мудрое рассуждение. Общаясь с вами, легко забыть, что вам всего семнадцать лет». Я кивком поблагодарил за комплимент, но про себя поморщился. «Неприкрытая лесть...» «Так и хотелось вслух проворчать. Грубо играете, господин бизнесмен. Тоньше надо, тоньше. Так вы не обманете даже безусого шкалера, вставшего на путь выбора грани обретенного дара. Это всего лишь логика, и вам прекрасно это известно. Можно до бесконечности спорить, верить в подлинность фото или не верить, но на данном этапе это мало на что повлияет». Лучший подход — решать проблемы по мере их появления. Делец одобрительно закивал. Вот и я так думаю. Какой смысл ломать голову раньше времени и переживать, если нельзя на это повлиять? Стоит просто подождать и заняться другими делами. Я посмотрел на Кассандру, продолжавшую пялиться в планшет, перевел взор обратно на Варгаса. «Например, уехать из места, ставшего опасным для дальнейшего пребывания», предположил я, постаравшись сделать голос нейтральным и незаинтересованным. Глава Нубиса не поддался на провокацию и не стал развивать тему моего положения, то ли пленного, то ли дорогого гостя, стесненного в передвижениях. Вместо этого он напомнил. «Вы обещали рассказать об Эльдарах». «Да что там рассказывать». Обычные байки, дошедшие из седой древности в искаженном виде. Ни о том, кто они такие, ни о том, откуда взялись, по сути, в сказках не указывалось. Просто возникли из ниоткуда и стали помогать первым одаренным овладеть магическими способностями. Собственно, на этом и строился основной фольклор о белых ушастых. Образ мудрых наставников и учителей, всегда готовых помочь добрым советам. Подскажут дорогу укажут, где найти меч-кладенец, куда злодей увез похищенную девицу и все в таком духе. Конкретных фактов, что в целом ожидаемо для сказок, про них нигде не упоминалось. Потом, уже значительно позже, фанатично настроенные исследователи-краеведы пытались найти различия в былинах у разных кланов. Ничего необычного и вполне объяснимо с точки зрения видов тотемов. У волков Ивану-царевичу помогает спасти княжну-серый волк размером с откормленного быка. У медведей бурый мнишка, У нас путь указывает зачарованный сокол. Но нигде не было ни одного упоминания о самих Эльдарах. Откуда они явились и зачем помогали героям сказаний. Вот обо всем этом с энтузиазмом и поведала Кассандра, внимательно впитывающему каждое слово Варгасу. Не знаю, то ли... Его действительно все это так заинтересовало, что вполне объяснимо, учитывая общую увлеченность кланами. То ли делец привык относиться ко всему как к бизнесу, предельно собранно и внимательно, стараясь не упустить ни одной мелкой детали. Если последнее, то уважаю. Хороший подход. Подход истинного профессионала. Такой ничего не забудет, все запомнит и в дальнейшем обязательно употребит в дело. Пока взбудораженная Красная Королева травила хозяину виллы клановые сказки, я спокойно заканчивал завтраком. Пусть его и сделали на скорую руку спешащие повара, но надо отдать им должное. Даже в торопях у них получилось сотворить маленькие произведения искусства. Очень вкусно. В «За Скарлтон кормили на порядок хуже, Хотя отель считался одним из самых фешенабельных в Вене. Интересно, сколько Варга платит своим поварам? Должно быть целое состояние. Неудивительно, что решил вывести всех, ведь хороших специалистов трудно найти и еще труднее удержать. Думаю, после такого жеста не бросил, организовал выезд всей прислуги, от него мало кто захочет уйти. Умный ход». Я посмотрел на владельца Анубиса и замер. Не из-за него. Из-за возникшего ощущения. По магическому фону проскользнула мелкая рябь. Едва заметная, почти невидимая, но хорошо различимая в бесконечном течении энергетических потоков. Кто-то раскинул призрачную сеть из тончайших нитей. Паутинку, что едва ли можно назвать полноценными чарами, однако при этом снабженный набором строго определенных функций – поиск и обнаружение. Нетрудно догадаться, кто за этим стоит, и для чего это сделали. Сенсорная сеть на магической основе, настроенная для одного – найти определенного человека. Неосязаемые щупальца, протянувшиеся на десятки километров, мягкими касаниями ощупывающие выделенный кусок территории Испанского побережья. Как ни странно, я сразу узнал знакомый почерк, хотя видел его за работой всего пару раз. У всех опытных магов со временем формируется нечто, напоминающее индивидуальные особенности. Черточка здесь, завитушка там, закрепленный узел перераспределения энергии чуть выше, чем положено по учебникам, создавая заклинания, чародей инстинктивно перестраивал его на собственный лад. Конечно, такое встречалось не всегда, многие предпочитали пользоваться готовыми лекалами, но эти чары я уже определенно видел раньше, точнее, привычку их построения. Карл Бергер, лейтенант гвардии, клинок дома Кречета, это был безусловно он, искал меня, раскинув призрачную следящую паутинку. Судя по отклику, он находился где-то недалеко. Да и невозможно набросить поисковую сеть на слишком большой участок по площади. Банально не хватит энергии для контроля. Слишком много помех, слишком большие энергозатраты, слишком много слишком, чтобы применять эти чары, не зная хотя бы примерного местоположения объекта поисков. Находясь в Вене, ни Карл, ни Марго не пытались проделать этот фокус Но, получив примерное представление, немедленно направились сюда, использовав заклинание для точного наведения. Я с беспокойством посмотрел на Кассандру. Каждый клан строго охранял свои секреты. Девушка могла знать, а могла и не знать о паутинке. Саламандры никогда не дружили с плетениями столь тонкой работы, и воздушная среда для них всегда была враждебной стихией однако рисковать не стоило. Красная Королева могла не заметить поисковые чары, занятая разговором с Варгасом об Эльдарах, но сразу встрепенулась бы, стоило мне проявить магическую активность. Поэтому я ограничился самым минимумом. Едва заметное касание и маленькая искра зова, сформированная из микроскопического заряда энергии, ушла в небытие. Такое сложно обнаружить, даже специально прислушиваясь к магическому фону, почти невозможно сделать, отвлекаясь на что-то еще, вроде рассказов о мифических белых эльфах. Чувство одиночества повлияло на Кассандру сильнее, чем ей хотелось бы, желание приобщиться к чему-то знакомому притупило боевые реакции. Прошедшая ночь лишь разожгла аппетит, а встреча с героями старинных сказаний усилила ностальгию по потерянной жизни, иначе она заметила бы и подняла тревогу. К Варгасу подошел телохранитель, согнулся в знакомой позе и что-то быстро прошептал хозяину на ухо. Делец взял протянутый телефон, несколько секунд напряженно вслушивался в сообщение. «Плексы начали широкомасштабное наступление по всем фронтам», сообщил он будничным тоном. «Бастион Лагранж». Взят 20 минут назад. Мой источник в штабе говорит, что связь прервалась одновременно со всеми узлами обороны. Это указывает на хорошо скоординированную атаку по центральному пункту западного периметра. Что это значит? Быстро спросил я и уточнил. В стратегическом смысле. Варгас помедлил. Рассеянный взгляд скользнул по работающему планшету на столе. Лагранж прикрывал южное побережье Франции. Если его взяли, то у Плексов есть выход на оперативный простор. Туда просто не успеют перекинуть подкрепления до того, как они прорвутся в крупные города на пути. Тулон, Марсель, дальше Леон и прямая дорога на Париж. Евроком не успеет выставить заслоны, осведомился я, уже зная ответ. Корпорант покачал головой. Слишком неудобная местность для обороны. Плексы двигаются очень быстро. Им ничто не помешает обойти выстроенные укрепления. Аналитики это прогнозировали. В случае прорыва на первом этапе механоиды будут обходить очаги сопротивления, стараясь распространить зону боевых действий на как можно большую площадь. Я с недоумением нахмурился. Зачем? Разве мобильность не главное их преимущество? зачем позволять загонять себя в окружение? Варгас с интересом взглянул на меня. Не ожидал, что так быстро просчитают тактику европейских вояк по борьбе с располшейся заразой. А что тут сложного? Если враг распылил силы, его проще загнать в котлы и перебить. Конечно, ради строительства новых ульев. По нашим данным, закладка нового улья требует определенных условий. Здесь и ландшафт, и наличие определенного количества полезных ископаемых или ресурсов, способных их заменить. Чем больше территории они успеют занять, и не важно, что всего лишь на короткий срок, тем больше у них появится вариантов для точек образования ульев. «Но вы сможете их быстро отбросить и уничтожить новые ульи», — возразил я. «Какой в этом смысл?» Варгас вздохнул. На самом деле разрушить даже только что заложенный улей – чрезвычайно трудный и затратный процесс. Появление сразу десятка увеличит зону конфликта в сотни раз. Площадь заражения инопланетным присутствием сожрет приличный кусок континентальной Европы, и отвоевать его будет довольно сложно. Мы это осознаем. Полагаю, плексы это тоже прекрасно понимают. Он взял пульт и включил телевизор на дальней стене. Там уже вовсю обсуждалось внезапное наступление пришельцев. Вдруг ведущая округлила глаза, ухоженные пальцы потрогали ухо, где прятался микрофон. Она откашлялась, все еще не веря в только что пришедшую срочную новость. По последним сведениям, в целях недопущения вовлечения в театр военных действий новых территорий командованием Еврокома Принято решение о нанесении ограниченных ядерных ударов по скоплению вражеских сил. Парочка приглашенных в студию экспертов что-то встревоженно заверещала, в основном упирая на недопустимость применения оружия массового поражения. Забавные придурки. Аплексы, значит, не будут заниматься массовыми убийствами. Боеголовки малой мощности будут применены при помощи высокоточных крылатых ракет. Первыми объектами для атаки станут уже известные ульи. Ну, вот и решение. Честно говоря, непонятно, чего Техно так долго ждали. Давно могли пустить в ход свой самый главный козырь. «Думаете, получится?» Я покосился на Варгаса. Тот ответил сумрачным взглядом. «Понятно, что если там все выжгут к чертям собачьим, он ничего не получит из внеземных технологий ланговые удары, охваты, подавление и окружение врага, уничтожение каналов снабжения и опорных баз узлов обороны – все это хорошо и весело, а главное выгодно. И плевать, что при этом погибает много солдат. Однако прилично заработать можно не только на военных поставках. После победы, и это уже основное, заполучив трофеи поверженного врага для изучения в научной лаборатории – Корпорация «Анубис» сильно обгонит своих конкурентов, чтобы изобрести новое оружие, которое потом опять можно будет продать той же армии. Замкнутый круг, вызывающий только скуку. Но для Варгаса бесконечный источник богатства и власти. Я вдруг подумал о Марго, точнее о тех деловых кругах, что заключили с ней соглашения». Любопытно, они уже обратились к моей разлюбимой кузине на предмет срочной эвакуации в земли кланов. Скорее всего, да. Однако, зная мою вредную родственницу, могу предположить, что брать с собой она никого не будет, не получив за услугу все причитающееся заранее. Князь одобрит, ведь на этом Марго заработает лишние очки перед кланом. Что это будет? Люди? Да, но не только сами богатеи. Еще ученые, конструкторы, разработчики, инженеры. Вместе с семьями, разумеется. Затем информация, ресурсы, технологии, техническая документация и разработки. Обычные деньги не нужны. Есть ценности иного порядка. Партия Ярослава выиграла с разгромным счетом, определив будущий облик империи кланов. Развитие пойдет по смешанному техномагическому пути, и никто в мире не способствовал этому больше, чем механоиды. Нарушив привычный порядок, они вынудили князей искать пути выхода. Разгорающийся конфликт и предельная агрессивность пришельцев заставили шевелиться. Ведь, как ни посмотри, оклановая верхушка действительно закостенела в своем самолюбовании прошлом. В этом Кассандра абсолютно права. Михаил может попытаться противодействовать, но, вероятнее всего, ничего у него не выйдет. Преимущества чересчур ощутимы. Это очевидно всем, кто умеет думать хотя бы на два шага вперед. Лично я видел пока только одну проблему в задумке богачи, те самые, что будут способствовать вывозу научных кадров техно из своих стран. Они быстро поймут, или уже поняли, что, не обладая магическим даром, не смогут занять в клановой иерархии привычного высокого места. Это их будет серьезно тревожить. Как истинный политик, Марго попытается их успокоить, указав на организаторские способности и тесные связи с людьми из сообщества Техно. Все это якобы поможет занять довольно высокое положение. Если богатая элита из мира Техно не дураки – А это, скорее всего, именно так. Она быстро смекнет, что это всего лишь пустые слова, не подкрепленные делом. Что делать в такой ситуации? Понятия не имею. У меня слишком мало опыта для решения подобных проблем. Скорее всего, дельцы техно придумают какие-нибудь рычаги давления, чтобы не потерять власть. Наши постараются их всего этого лишить, оттерев на задворке. В любом случае, каждая из сторон в обязательном порядке припрячет за пазухой здоровый булыжник, чтобы в нужный момент от души швырнуть его в оппонента. Думаю, будет интересно понаблюдать за этим со стороны и посмотреть, как обожаемая кузина с данной проблемой справится. Уверен, курировать всех прибывающих отец поставит ее, тем самым значительно расширяя полномочия и накладывая нехилую такую ответственность. Провалится – покатится вниз, без всякой возможности на повторный шанс. Справится – станет вровень с принцами крови. А это уже совершенно другой уровень власти. «Удар будет через 20 минут. Корабли получили приказ отойти от берега», – проинформировал Варгас. «Мы уже закончили завтрак и теперь мирно сидели за столом». Кассандра все так же изучала фотографии на планшете – На этот раз, уделив основное внимание стеклянному лесу, Аваргас погрузился в изучение собственного смартфона. Лишь я спокойно наслаждался превосходным черным кофе с ленивым любопытством, наблюдая за приготовлениями вертолета к будущему отлету. «Будете ждать взрывов?» – спросил я. «В теории посмотреть запись можно и в воздухе. Прямую трансляцию вряд ли покажут по телевизору». «Нет». Это слишком долго. Варгас сделал движение приподняться. Нам и правда пора. Кассандра подняла голову. Именно в этот момент все случилось. После того, как я отправил отзыв по паутинке, я больше не получал никаких сигналов, но твердо знал, что отряд спасателей на подходе. А оставалось лишь терпеливо ждать, пока они приблизятся на расстояние уверенного броска. Это необычное ощущение — знать, что скоро грянет буря, и спокойно это ожидать. Едва заметное дуновение ветерка, способное превратиться во всесокрушающий шторм. Намек на движение фона, готового расцвести бутонами развернутых энергетических линий. Признаков начинающейся магической атаки для опытного наблюдателя оказалось достаточно. И в то же время... Все приготовления прошли незаметно для того, кто специально не присматривался. На свою беду Кассандра потеряла бдительность строгого сторожа, отвлекшись на вынырнувших из прошлого легендарных существ. Атака Карла была красивой. Именно красивой, с эстетической точки зрения. Строго выверенной, экономной и в то же время невероятно эффективной ни одной лишней жертвы, ни одного ненужного ранения. Сила применялась только там, где нужно, находя точки приложения в местах даже не начавшегося, а еще только намечающегося сопротивления. Глава моей охраны помнил провал у банка и решил реабилитироваться, вернув репутацию искусного воина. Сила и натиск почти моментально ошеломили многочисленную охрану виллы. Вязли в мареве выставленных щитов выпущенные снаряды. Вспыхивала яркими искрами выгорающая проводка. Слетали со стен декоративные панели, давая жизнь замаскированным автоматическим турелям. Плавились падающие бронезаслонки, пытаясь остановить стремительный бросок воинов Кречета. Как я и подозревал, обиталище хозяина Анубиса — несло в себе многочисленные секреты. При первых звуках боя Варгас встрепенулся и сделал движение ринуться к вертолету. Кассандра выглядела мрачной и нахмуренной. Она уже успела оценить уровень мастерства штурмующих воинов и пришла к логичному выводу, что сопротивление лишь отсрочит уже неизбежное. Она могла начать драться и, скорее всего, даже смогла бы достать одного или двух гвардейцев, Но в конечном итоге все закончилось бы паршиво. Для нее, для Варгаса, для остальных обитателей виллы. Я, разумеется, тоже вступил бы в бой, отставив чашку с кофе на край стола, а меня она уже видела на пирсе и не хотела ощутить на себе влияние шепота звезд или видеть, во что могут превратить огромный дом, выпущенные на волю сумерки богов. «Перестаньте». Она накрыла своей ладонью руку Варгаса, удерживая того за столом. Они собьют вертолет. Делец дернулся и затих, перед этим бросив разгневанный взгляд в сторону винтокрылого аппарата. Они рухнули сверху в лучших традициях воинов Кречета, подавили сопротивление, прошли сквозь защитников как раскаленный нож, проходит сквозь масло, и захватили ключевые точки меньше, чем за 30 секунд. Это была образцовая операция, и при любых других раскладах Карло могло ожидать за нее повышения. Но сейчас он лишь исправлял собственный промах, так что о наградах придется забыть. Он вошел на террасу первым в белоснежном клановом комбезе боевого мага с приметным красным соколом на плече и груди. Цепкий взгляд быстро обижал помещение, задержавшись на продолжавшей сидеть Кассандре, И лишь после этого Карл плавно опустился на одно колено передо мной. «Мой принц». Я встал, мельком отметив выражение тоски в глазах помрачневшей Кассандры. Эффектное появление клановых воинов в очередной раз всколыхнуло воспоминания из потерянной жизни изгнанницы. Интересно, что же она не поделилась с дедом, из-за чего Саламандра отказались от столь многообещающей линии крови? «Приветствую, лейтенант», — сказал я, взмахом ладони поднимая колено преклоненного гвардейца. Следом за Карлом на террасу вошли двое людей, чье появление оказалось для меня полной неожиданностью. Слегка ошалелые и встрепанные, но с пистолетами в руках, агенты Европола замерли у дверей, быстро оглядываясь. «А эти здесь откуда?» — кивнул я на странную парочку. Карл... Дернул плечом. Взяли на всякий случай. Идея Марго, догадался я. Бергер коротко кивнул. Я почти сразу потерял интерес к двум агентам, вместо этого повернулся к Варгасу. Надеюсь, вы не против, если мы воспользуемся вашим вертолетом. Бизнесмен растянул рот в кислой улыбке. Если скажу, что против, вы не станете его забирать? Он махнул рукой. — Конечно, берите. Считайте это моим прощальным подарком. Я удивленно приподнял бровь. — А кто вам сказал, что мы прощаемся? — Вы летите с нами. Думаю, вам будет интересно познакомиться с моей кузиной Марго. У вас найдется много общих тем для разговоров.